Да Леон, если говорить откровенно, ожидал несколько другой реакции от чужака. Он все еще не доверял магу, который так неожиданно свалился ему на голову со своим не менее неожиданным предложением. Поэтому вполне резонно предположил, что Рони всяческими уловками постарается отложить проведение ритуала или, в крайнем случае, предложит такую клятву, смысл которой с легкостью можно будет исказить в собственных целях. «Ты вчера сказал, что Дэмиан — высочайший безымянного бога», — проговорил он, решив дать возможность чужаку спокойно позавтракать и не тащить его сразу на ритуал. «Как такое возможно?» На запретных островах никогда не любили императора. — Понятное дело. рони отвлекся от процесса поедания сдобы и посмотрел на гончую. — Да, Леон, я уже сказал, что ваш мирок — самая настоящая темница, только более просторная, чем обычная. Сюда испокон веков стекались люди, так или иначе недовольные существующим положением дел в империи. Это было выгодно Дэмиэну. Все возможные возмутители спокойствия собраны в одном месте и более не опасны для его власти. Пусть продолжают не любить его сколько душе угодно. Какая разница, если врагнали о них никогда и никто более не узнает. Но Далеон запнулся, подбирая в уме возражения. Рони, воспользовавшись секундной передышкой, вновь принялся за методичное уничтожение сдобы. Но безымянный бог — это бог смерти. Наконец, найдя нужные слова, продолжил хозяин дома. А император изначально был высочайшим, «Бога, отвечающего за судьбу и предопределенность». «А тебя никогда не удивляло, что пятый бог тоже не имеет имени?» Ронни ухмыльнулся. «Да ли он? Неужели ты желаешь выслушать от меня долгую утомительную лекцию по теологии? Мертвые не подчиняются судьбе, Но именно судьба всех нас приводит к реке, за которой заканчивается мир живых. Никто из смертных не властен над ходом времени. Более того, если верить пророчествам, даже богов возможно убить. Предопределенность и смерть — две стороны одной монеты. Ничего удивительного, что Дэмиэн стал наместником на земле сразу двух боков. Хотя я не уверен, что их именно два, а не один. «Неужели император открыл тебе столь важную тайну?» Хозяин дома с сомнением качнул головой. «Нет, не открыл», — с некоторым сожалением отозвался маг. «По-моему, это и так понятно». Как только Дэмиен даровал мне амулет, позволяющий колдовать на запретных островах, дальнейшие объяснения не потребовались. Я не настолько глуп, чтобы не суметь понять очевидные вещи. И данное обстоятельство послужило еще одним поводом для моего бегства из Ракнара. Вряд ли Дэмиен оставил бы меня в живых после того, как мне стал известен его маленький секрет. Он обещал сохранить мой род, но не мою жизнь».